Глава 9. Время. Понятие, что позволяло отмерять свой жизненный путь. Четвертое измерение, которое люди не могут увидеть, но всегда ощущают. Вот только как его осознать, если система координат разрушена, а вокруг нет даже малейшей тени, за которую можно зацепиться? Я пытался считать про себя, дабы окончательно не сойти с ума, но это помогало слабо. После того, как я дошел до семизначного числа, продолжать не хотелось. Зачем вообще я до сих пор боролся за свою личность? Зачем цеплялся за крохи сознания? Все равно итог будет один. Я растворюсь в океане бездны. Изменения вокруг себя я заметил не сразу, но когда понял, что вижу некий красный луч, который приближается ко мне, то слегка растерялся. Что это? Откуда? Этот луч похож на свет от пробивающейся через дым лазерной указки. Хотя мы вроде как в воде. Впрочем, какая к черту вода? Это сила стихии, которую я поглотил. Тут не могло быть ничего, кроме нее, но все же было. Этот луч, который от чего-то внушал надежду моему безумному сознанию. Когда же он коснулся меня и замер, то я от незнакомых мне чувств, кажется, боялся даже подумать, дабы не спугнуть этот непонятный луч неосторожной мыслью. Между тем луч словно впился в меня, а после и вовсе произошло нереальное. Мое сознание, что до этого безмятежно дрейфовало на глубине, было схвачено, а затем стремительно полетело вверх. Сумасшедшее давление бездны, от которого хотелось забыться и потерять сознание, не смогло даже на миг приостановить мое стремительное всплытие. Меня словно загорпунили и теперь тянули к чему-то неизвестному, но тем не менее радостному. Во мне вовсю разгорался пожар надежды. Вера в чудо, на удивление, до сих пор оставалась со мной. И только когда я вылетел из океана бездны, оказавшись под ночным небом и яркой луной, мои мысли смогли упорядочиться и родить важный вопрос. А что, собственно, происходит? Вот только лучу было все равно на мои вопросы. Мой разум, не останавливаясь даже на краткий миг, мчался дальше. Мимо стремительно пролетали облака, луна, какие-то звезды. А после я, словно пуля, вонзился в некий барьер, через который меня протащило, как через замочную скважину. Вот только ощущения были, мягко говоря, непередаваемые. Все же, когда мою сущность размером примерно с футбольный мяч протискивают через угольное ушко, это не очень приятно. Боли не было но все остальные неприятные ощущения от растяжения, сжатия, а после опять распухания, остались со мной. Если бы я обладал сейчас физическим телом, то вырвал бы всем, чем можно и нельзя. Тошнота была лишь малой частью неприятных последствий подобного передвижения. Когда же я осознал, что наконец свободен от притяжения силы бездны и более того прекрасно себя ощущал, а главное без каких-либо потерь в личности, то смог осмотреться в новом месте. А посмотреть было на что? Во-первых, я почему-то находился в очень реальной иллюзии собственного тела, одетого в непонятный мне цветной и обтягивающий костюм, словно герой глупого комикса. Во-вторых, я стоял посреди огромного каменного плато, со всех сторон окруженного высоченными горами с заснеженными вершинами. Ну и в-третьих, я тут был не один, Сидя на вычурном стуле, взятом словно прямиком из императорского дворца, на меня смотрел опасный и внушающий уважение молодой парень. С виду ему было лет двадцать. Простая внешность, идеально подогнанный деловой костюм черного цвета с ярко-красным галстуком на кристально-белой рубашке. В нем все было обыденным, и я бы даже сказал, непримечательным. Короткая прическа черных волос, правильные черты лица и щуплая фигура. Вот только весь этот вид перечеркивали глаза. Его черные, как смоль, глаза смотрели на меня снисходительно. Но пугало не это. Меня страшила мощь, что открывалась в этом взгляде. А ведь это лишь тень его реальной силы, та, что он решил мне показать. Впрочем, даже ее хватило, чтобы я впечатлился до усрачки. Если я на фоне Гориза выглядел, как небольшая планета возле Солнца, то сейчас передо мной была сила размером с галактику, если не больше. На его фоне мы были лишь мелкими песчинками. И вот подобное существо сейчас оценивающе смотрело в мою сторону, а затем, улыбнувшись, жестом руки предложило сесть на стул, что появился в тот же миг. С опаской поглядывая, я решил не играть с судьбой и присел напротив него. В тот момент, когда я уселся, между нами возник стол, а на нем два бокала вина и корзинка с разными фруктами. У меня в голове стоял полный сумбур, все же нереальность происходящего серьезно выбивала из колеи. Парень медленно взял правой рукой яблоко и, внимательно его рассмотрев, произнес. «Иногда, чтобы осознать всю свою глупость, нужно оказаться на грани между полным забвением и отчаянной надеждой на чудо». Переведя взор на меня, он добавил. «И как тебе подобная грань? Понравилась?» «Разве такое может понравиться?» — осторожно произнес я, не выдержав его слишком тяжелого взгляда, и, опустив глаза, стал рассматривать поверхность стола. «Есть те, кто находит подобные моменты самой главной изюминкой своей жизни», — улыбнувшись, произнес он. «Но я рад, что ты не относишься к подобным авантюристам». «Кто вы?» не обращая внимания на непонятное философское изречение, спросил я. «Я тот, кто может помочь тебе решить твою проблему», спокойно заявил он, все так же пристально глядя на меня. «И какова цена решения?» — не очень уверенно произнес я. «Скажем так», — переведя взор обратно на яблоко в своих руках, произнес задумчиво он. «Я хочу предложить тебе сотрудничество» временное и взаимовыгодное. «И в чем же оно заключается?» «Ты ведь хочешь уничтожить Бертули, не так ли?» снисходительно улыбнулся он, на что я в ответ с опаской согласно кивнул. «Я же не только помогу тебе с его устранением, но и научу способу поглощения не только его силы, но и всего сознания. Он навсегда лишится своей нынешней личности и, более того, никогда больше не сможет ее восстановить». «По сути, мы вместе сможем стереть его с карты мироздания». «И зачем вам это?» «Ответ банальный и простой. Знание!» — расслабленно произнес он, укусив яблоко. «Я хочу получить всю его память, а ты получишь возможность отомстить. Как тебе такой обмен?» «Обмен меня, конечно, устраивает, но вы так и не сказали, кто вы», неуверенно произнес я, с опаской поглядывая на собеседника. Мое истинное имя слишком сильно меняет людей, а значит, и знать тебе его не обязательно, улыбнувшись, произнес он, лукаво подмигнув мне. Ты можешь называть меня одним из забытых имен, деницей. Деница? удивился я, вы один из богов? Где-то в глубине памяти это имя вызывало у меня ассоциацию с чем-то, но с чем именно, я так и не вспомнил. Где-то я его уже точно слышал, вот только где именно? «Нет, не помню». «Можно и так сказать», — почему-то задорно рассмеявшись, произнес он. «Хотя это все же будет перебором. Скорее, я тот, кто всегда был против любых богов». «Не совсем понял, что в этом забавного», — растерялся я от его реакции. «Как-нибудь потом поймешь», — хитро подмигнул он мне. «Или же знакомый тебе сенсей пояснит». «А вы разве не с ним вместе?» «Нет, конечно», — хмыкнул он в ответ. «У нас с ним слишком разные пути». «Но каким образом вы оказались здесь?» окинув взором место, в котором мы сидели, спросил я. «Да и вообще откуда вы?» «С одной стороны, эти знания вряд ли тебе пригодятся, а с другой, почему бы и не ответить?» Безразлично пожав плечами и посмотрев вверх, где сияло яркое и голубое небо, произнес он. «Я лишь часть самого себя. Когда-то давно Горис Кванк Залорн заключил со мной сделку». Для ее выполнения я поместил часть своей силы и сознания в некий артефакт и вживил его в тело демона. Прошли года, сделка была выполнена, но Горис решил продолжить наше сотрудничество. В чем оно заключалось уже не важно, но в итоге я всегда был в его теле. А потом он попал в знакомый тебе мир и стал подопытным помощником Джихути. «Где уже ты сам нашел его?» «Но если вы не смогли помочь ему, то как поможете мне?» С подозрением посмотрел я на Деницу. «Как-то мне не очень нравился тот факт, что человек предо мной помогал такому уроду, как Горис. А вот сил для того, чтобы отказаться от предложения, у меня не было. Возвращаться в бездну я не хотел. Может, это и моя слабость, но зато я правдив перед собой. К тому же этот Деница, возможно, поможет мне разобраться с Бертули, а уже одно это оправдывало мое сотрудничество с ним. «Почему же не помог?» — наигранно удивился он. «Ведь, как ты видел, Гаррис смог ограничить часть своих зараженных сил. Да и сейчас он уже находится в средних мирах и очень скоро начнет новую жизнь, правда, уже без моей компании». «Вы решили отказаться от сотрудничества с ним», — не удержался я от сарказма. «Он больше не представляет для меня интереса» равнодушно пожал плечами Деница. «И почему же?» «Потому что ты перспективнее», пронзительно взглянув на меня, произнес он. «От этого взора я невольно поежился. Как-то за нашей благодушной беседой я успел забыть, кто передо мной. С такими опасными людьми лучше не шутить, а еще лучше никогда не встречаться. Хотя сейчас лучше уж он, чем бездна». «В плане устранения Бертули?» «Меня его жизнь не волнует, это твоя цель, мне нужны его знания». «Хорошо, я не против подобной сделки», — подумав, решительно произнес я. «Но хотелось бы знать, как именно вы поможете мне. Сначала я заблокирую зараженную часть твоей стихии внутри тебя, а после очищу твою фею от влияния. Как только я это сделаю, ты сможешь вернуться в реальность». В останках Гориза ты обнаружишь артефакт в форме небольшого шарика, возьмешь его и внедришь в свое тело в районе груди. Как только ты соединишь себя с артефактом, я смогу, наконец, применить все свои возможности. Это позволит с помощью твоих искусственных разумов, феи, и твоей помощи отделить зараженную часть от тебя самого, а после выбросить ее за пределы твоего тела. После этой операции ты опять станешь самим собой, но намного сильнее, чем раньше. Все же огромная часть сил Гориза останется вместе с тобой. Но если вы можете провернуть подобное, то почему не помогли Горизу? Любая моя помощь должна быть оплачена, — строго произнес он. Ему платить было нечем. Честно говоря, я не думал, что возможно очистить зараженного от излучения и его влияния, — неуверенно произнес я. Поверь, — снисходительно окинули меня взором. Не только Джихути занимался проблемой тех, кого постигла участь попасть под излучение. Просто он продвинулся дальше всех в этой области. Все же великим ученым его называют не просто так, но это не значит, что другие стояли на месте. Я вот, например, разработал способ очищения от заражения. Потому что ты сам все увидишь своими собственными способностями. То есть, таким образом можно будет излечить любого попавшего под излучение? «Нет, конечно», — усмехнулся он в ответ. «Можно спасти и очистить такого, как ты, что только недавно попал под воздействие заражения силы. К тому же сама очистка возможна только на планете, где нет излучения. А много ли ты знаешь планет, подобных этой?» «Я вообще пока мало планет посетил», — уклончиво ответил я. «Не думаю, что это большая проблема. Еще успеешь побегать по мирам». «Хорошо. Допустим, все так, как вы говорите. Но что дальше? Я вряд ли смогу одолеть Бертули один на один». А тут еще и его посланницы. При упоминании о помощницах урода я невольно поморщился. Убивать девушек не хотелось, но другого варианта я не видел. «А зачем тебе с ним сражаться?» — лукаво улыбнулся он. «Есть много других способов победить Бертулли. К тому же ты, насколько я вижу, не хочешь убивать его помощниц». «А есть способ избежать их гибели?» — оживленно спросил я с искренним интересом. — Есть способ уничтожить Бертулли до того, как ты встретишься с кем-либо из них, — уклонился он от прямого ответа, — но и того, что он сказал, более чем достаточно. — И что это за способ? — По-моему, ты забегаешь слишком далеко вперед, — улыбнулся он мне. — Сначала нужно решить твои проблемы, а уж потом думать над тем, как заманить в ловушку Бертулли. Сложно не согласиться, и да. Кстати, почему вы сказали, что нужно очистить ИР во множественном числе? «У меня же он только один». «Ты, видимо, забыл, но Горис отдал тебе не только силу, но и все остальное. 24 и r в том числе». «Сколько?» — не удержался я от изумленного возгласа. 24 улыбнулся доброжелательно Деница. считая это его подарком за все неудобства, которые он тебе доставил». Мысль о том, что у меня теперь такое огромное количество ир, совершенно выбило меня из колеи. Я даже забыл задать еще один важный вопрос, но, думаю, позже еще будет шанс это выяснить. Впрочем, возможно, его не стоило упоминать. Ответ мне мог очень сильно не понравиться, ибо у меня были очень веские основания предполагать, что ловушку, в которую я угодил по вине своей глупости и хитрости Гориза, на самом деле организовал Деница. Возможно, я и не прав, но подозрения у меня остались. Как-то уж очень вовремя он появился.